«Да чего же грязное оказалось дело?» – ворчал он. Время перевалило за полночь, а они все обсуждали только что завершенное расследование. «Ну, довольно любопытное», – ответил на это Паркер. «Кстати, я проиграл пари. Получите ваши деньги. Нам надо было раньше догадаться, кто такая миссис Форест. Но кто бы мог подумать, что Вера Файндлейтер гала, чтобы обеспечить подруге алиби». С этими лже-свидетельствами вечно такая морока. Думаю, все дело в том, что она заблаговременно начала свою двойную жизнь, скорее всего, сразу после той истории с Тригом. Мэри Уитакер сильно рисковала, забираясь в пустой коттедж. Кроме того, она не могла быть уверена, что подходящие пустые коттеджи будут попадаться и всякий раз, когда понадобится кого-нибудь убрать с дороги. Двойная личина нужна была ей на случай, если Мэри Уитакер в чем-то заподозрят. Она бы потихоньку исчезла, превратившись в довольно противную, но ни к чему не причастную, миссис Форест. Свой первый большой промах она допустила, забыв забрать пятифунтовый билет у Берты Гоутубет. Если бы не он, мы никогда бы не узнали о миссис Форест. Наверняка она страшно испугалась, когда мы явились к ней домой». Получалось, что теперь полиция знает обе ее ипостаси. Убийство Веры Фан Лейтер был отчаянной попыткой замести следы, попыткой, обреченный на провал, потому что тут она явно перемудрила. Да уж. Но убийство ее тетушки, мисс Агаты Доусон, было прекрасно в своей простоте и легкости. Если бы она остановилась на нем, Мы скорее всего никогда бы ничего не доказали. Мы и так не сможем этого доказать. Потому-то я и не включил это преступление в список обвинений. По-моему, это самое бессердечное и алчное из всех преступниц, с которыми я когда-либо сталкивался, сказал Питер. Похоже, она считала, что каждый, кто чем-то ей не угодил, заслуживает смерти. Алчная и жестокая пыталась все свалить на бедного старого Аллилую. Наверняка сочла, что тот совершил страшный грех, рискнув попросить у нее денег. Паркер улыбнулся, добавив, «Кстати, хорошая новость, теперь он их получит». Яма, которую она выкопала для кузена Аллилуйя, обернулась золотой жилой. Чек на 10 тысяч фунтов приняли к оплате. Я сам убедился в этом. Хотел проверить, не остановила ли она выплату по нему. Собственно, она и не могла этого сделать. Чек был легальным образом предъявлен в банк в прошлую субботу. «А деньги по закону все равно принадлежат ей?» – спросил Уимзи. «Кому же еще?» «Мы знаем, что она получила их преступным путем, однако по этому делу обвинение не выдвигалось, так что с точки зрения закона преступления не было». «Я не стал сообщать об этом кузену, Аллилуйя! Не, не то он может заортачиться и не принять деньги!» Он считает, что она выписала чек в порыве раскаяния. «Значит, кузен Аллилуйя и его маленькие Аллилуйчики теперь богаты? Великолепно!» – потёр руки Питер. «А как насчёт остальных денег? Они что, отойдут короне?» «Нет. Если только она не завещает их кому-нибудь другому, они отправятся к следующему по степени родства наследниц и семейства Уитакер. Кажется, её кузену. Кстати, его зовут Аллук, достойный муж» проживающий в Бирмингеме. «Конечно», — добавил он, внезапно заколебавшись, «если кузен внучатой племянницы мисс Доусон имеет право на по этому дурацкому акту». «О, я думаю, что этим кузенам и кузинам наследников ничего не угрожает», — рассмеялся Уимзи. «Хотя в наши дни уже ни в чем нельзя быть уверенным. Но все равно кто-то же должен иметь право на денежки предков, иначе зачем вообще нужна семья?» хотя порой из-за этого свершаются преступления. Да, вот еще я позвонил доктору Карру и рассказал, чем все закончилось. Однако он не проявил никакого интереса или хотя бы признательности. Равнодушно сказал, что всегда подозревал нечто в этом роде и выразил надежду, что мы не станем снова поднимать шум вокруг этого дела. Он сам как раз недавно получил наследство, о котором тогда упоминал, и сейчас как раз устраивается на Харли-стрит поэтому новый скандал ему совсем не нужен. «А знаете, Питер, — признался Чарльз, — он мне никогда не нравился. Сочувствую сестре Филитер. Не стоит. Этим вопросом я тоже поинтересовался. Так вот, помолвка расторгнута. Думаю, доктор Кар теперь слишком важная птица, чтобы жениться на простой медсестре. Я уверен, что проведение еще пошлет ей достойного молодого человека», патетически добавил Уимзи. Оно и к лучшему. Ну вот, снова телефон. Кто это может быть? Наверняка из Скотланд-Ярда. В три часа утра. Алло, алло, из тюрьмы? Да. О, да-да, я сейчас приеду. Наша обвиняемая только что скончалась, Питер. Что произошло? Самоубийство повесилось на простыне. Мне надо ехать в тюрьму. Я с вами. «Дьявол в женском обличии. Паркер с ужасом глядел на застывшее тело с раздутым лицом и глубокой красной бороздой вокруг шеи. Уимзи молчал. Его белозноб к горлу подступала тошнота. Пока Паркер и начальник тюрьмы занимались необходимыми формальностями и обсуждали случившееся, Питер сидел, тоскливо сгорбившись на своем стуле. Они все говорили и говорили. Часы пробили шесть. Их удары напомнили ему выстрелы пушки, предвещавшие поднятие черного флага. Ворота тюрьмы отворились с металлическим лязгом, и, наконец-то, Уимзи с Паркером вышли наружу. Лондон погрузился в тусклый, зловещий сумрак. Фонари уже были потушены, июньское солнце вроде бы уже должно было взойти, однако пустынные улицы заливало лишь призрачное желтоватое свечение. Стэмзы дул пронизывающий ветер, моросил дождь. «Странный какой-то день», — сказал Имзи. «Сегодня что, конец света?» «Нет», — ответил Паркер. «Просто солнечное затмение». Конец книги. Читала Агния.